И на этой прекрасной ноте, абсолютно счастливая, она отключилась. Осень решила преподнести прощальный подарок – кусочек лета. С утра солнце светило по-летнему радостно и ласково. Дмитрий Иванович проснулся совершенно счастливым человеком. Причина же этого ощущения сейчас спала, как младенец в его кровати. Разнили её с ребёнком только два фингала, которые наливались под глазами ярко-фиолетовым цветом. "Да, крепко ей прилетело лягушкой", подумал Дмитрий и сердце кольнуло от жалости. Вчера он ничего ей не успел объяснить. Хотя нет, один факт он всё-таки объяснил, ну, или попытался объяснить. После того, как было пришло в себя, она залепила смачную пощёчину ему и расплакалась. Дмитрий Иванович, вроде взрослый человек и, скажем, напрямую избалованный девушками мужчина, начал оправдываться. Так было надо, понимаешь? Он должен был подумать, что ты одна. Мы должны были взять его с поличным, иначе у нас на него ничего не было бы, кроме догадок. Оправдания оказались так себе. Голос звучал как-то неуверенно, и Дмитрий Иванович понимал, что неубедительно. Ничего не придумав лучше, он взял её голову в свои руки и поцеловал. Поцелуй был долгим, и работающие рядом эксперты и стоящий рядом врач проявили деликатность и вышли из номера, аккуратно закрыв за собой дверь. За что он хотел меня убить? Дмитрий Иванович так глубоко погрузился в воспоминания вчерашнего вечера, что вопрос проснувшейся Беллы застал его в расплох. Давай я скажу тебе об этом сегодня за ужином, немного таинственно начал он. Завтра мы все летим в Москву, и вечером у нас будет, так сказать, прощальный ужин. Там я и буду открывать все тайны, открою и твою. Не думаю, что для этого надо ждать ужина, обиженно сказала Белла. Ну, если совсем честно, я жду один важный звонок. Тогда у меня будет полная картина. Прошу, дождись вечера. Хорошо. Ну вот и прекрасно. Ужин в 6 в ресторане на третьем этаже. Кабинка номер 2. А сейчас я побежал, мне необходимо многое сделать. Увидимся в ресторане. Дмитрий подошёл, чмокнул Беллу в лоб и быстрым шагом вышел из номера. Когда за ним закрывалась дверь, в голове Беллы крутился только один вопрос, который, по сути, должен был её волновать в последнюю очередь. Почему в лоб? Виолетта спускалась из номера в ресторан на лифте. Обычно, когда она волновалась, у неё потели ладони. Так вот, сейчас ладони были настолько мокрыми, что когда она поправляла своё красивое бордовое платье, на нём оставались следы от рук. Ещё утром она получила письмо, которое ей подсунули под дверь. Уважаемая Виолетта Владимировна. Вот и прошло наше маленькое путешествие. Да, веселым его назвать нельзя, трагическим может быть, зато его можно назвать поучительным. Ждем вас сегодня в ресторане на третьем этаже гостиницы в шесть часов в кабинке номер два. Соберутся все ваши коллеги, а Дмитрий Иванович Сахаров расскажет всем лекцию, что такое хорошо и что такое плохо. Надеемся, что вы не будете делать глупости и посетите данное мероприятие. Присутствие обязательно, форма одежды парадная. Виолетта была сильной женщиной и готова была к любому повороту событий. Но именно сейчас она наконец поняла, что может быть счастлива, что её сердце не камень, и оно может чувствовать, может любить. Именно это понимание придавало ей сил. По крайней мере, это было в моей жизни, значит, всё было не зря, думала про себя Виолетта. Не доехав до третьего этажа, лифт остановился на шестом. Виолетта не сразу их узнала. В кабину вошла красивая пара. Да, именно по-настоящему пара. Это читалось во всем. В том, как он поддерживал ее за талию. В том, как она смотрела на него. Это были Татьяна и Юрий. «Какие люди в Голливуде?» Попыталась пошутить она. «Смотрю, вас тоже заставили нарядиться?» «Ну, Танюха-красавица, это понятно. А ты, Юрик, где я костюм-то оторвал?» И его у тебя с роду не было, или ты скрытый модник? "Копил", вяло ответила Владимировна, улыбаясь, но как-то устало и напряжённо говорил Юрий. "Хотел соответствовать своей даме". При этих словах Татьяна немного похлопала его по плечу, как бы стряхивая невидимую соринку. На самом деле было видно, что она успокаивает его.